Пятое. Не следует украшать и вырежать христианство. Оно объявило смертельную войну этому высшему типу человека. Оно отреклось от всех основных инстинктов этого типа. Из всех инстинктов оно выцедило. Понятие зла, злого человека, сильный человек сделался негодным человеком, отверженцем. Христианство взяло сторону всех слабых, униженных, неудачников. Оно создало идеал из противоречия инстинктов. Поддержание сильной жизни. Оно внесло порчу в самый разум духовно-сильных натур, так как оно научило их чувствовать высшие духовные ценности как греховные, ведущие к заблуждению, как искушение. Вот пример вызывающий глубочайшее сожаление, гибель Паскаля, который верил в то, что причиной гибели его разума был первородный грех, между тем, как ею было лишь христианство».